Иван Александрович Гончаров. Обыкновенная история. Роман в двух частях. Москва. Художественная литература. 1983 год. Часть первая. Однажды летом в деревне Грачах у небогатой помещицы Анны Павловны Адуевой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 что не совсем шло к его длинной и плотной фигуре. "Но что ты разине тут расселся?" отвечала она, как будто он в первый раз тут сидел. "Пусти прочь, надо полотенце достать". "Эй, хографена Ивановна, — повторил он лениво, вздыхая и поднимаясь со стула, и тотчас опять опускаясь, когда она взяла полотенце. Только кнычит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 Так узнает. Разве нет в дворне женского пола, кроме меня? Ха, с прошкой свяжусь. И что выдумал? Под для него и сидеть-то тошно. Свинья свиньей. Ха, он того и гляди, норовит ударить человека или сожрать что-нибудь барское из подруг. И не увидишь? Если уж аграфена Иванна. случай такой придет. Лукавый ведь силен. «Так лучше Гришку посадите тут. По крайности, малый смирный, работящий, не зубоскал». «Ху! Вот еще выдумал!» — накинулась на него Аграфена. «Ты что меня всякому навязываешь? Разве я какая-нибудь пошел вон отсюда? Много вашего брата? Всякому стану вешаться на шею? Не таковская?»